Эпизод 3. Путь во мрак. Алекс заметил детектива издалека. Тот стоял в условленном месте, держа газету в правой руке. Это означало, что вокруг все чисто и можно идти на контакт. Но прежде чем приблизиться, наемник еще раз на всякий случай сделал круг, чтобы осмотреться. И только потом приблизился к детективу. Но не стал останавливаться, а просто прошел мимо, чтобы тот его заметил. Детектив также никак не отреагировал на прошедшего мимо Алекса, но когда тот свернул за угол, неспешно двинулся за ним. За углом детектив сделал вид, что ловит машину, и к нему тут же подкатил черный БМВ. «Рад тебя видеть! Спасибо, что пришел!» – произнес он, усаживаясь на переднее сиденье машины Алекса. «Не благодари. У меня в этом деле свой интерес». «Да, я так и понял», – улыбнулся детектив, кивая на газету, которую держал в руке. Алекс, глядя за дорогой, скосил взгляд на свою фотографию и скрипнул зубами. «Я, честно говоря, только сейчас газету купил. И, по правде сказать, был слегка шокирован», — продолжал детектив. «Вот уж не думал, что это ты». «Я прокололся», — лаконично констатировал наемник. «С кем не бывает?» «Со мной. Не бывало». «Жалеешь?» Алекс некоторое время молчал, обдумывая ответ. «Какое это теперь имеет значение?» — наконец произнес он. «Ты не ответил». «Нет, не жалею», — детектив улыбнулся. «Это хорошо». Алекс свернул в пустынный двор и остановил машину. «Итак», — обратился он к детективу, — «зачем я нужен?» Мужчина вздохнул. «Видишь ли, какая штука? Дело в том, что девушка, которую ты спас, — это не просто известная личность, но еще и внучка моего хорошего друга. Друга, которому я обязан очень многим». 20 лет назад, в тот период, когда я еще служил в наших доблестных органах, он мне сильно помог. После применения оружия во время задержания банды отморозков, мне грозило как минимум увольнение, а как максимум – статья. И все потому, что отец одного из отморозков, которого я ранил, был большой шишкой ЦК партии. И спас меня тогда именно Владимир Семенович Нежданов, тогда еще действующий, а ныне полковник КГБ в отставке, «Не буду углубляться в детали той истории, просто хочу, чтобы ты понял, почему я так беспокоюсь о нем и его внучке». «Беспокоишься о Полине? С ней же все в порядке». «Да, так-то оно так. Но, в общем, есть один странный момент. В общем, дело было так. Звонок, я поднимаю трубку, и на том конце линии Владимир Семенович. Судя по голосу, ему очень плохо, но он что-то сбивчиво повторяет мне насчет какой-то опасности, грозящей его внучке, и просит, чтобы я ее увез из города». Затем теряет сознание. Я на всех парах мчусь в его квартиру и до прибытия скорой вскрываю замок отмычкой. Владимир Семенович лежит на полу в прихожей с телефонной трубки в руке и без сознания. Я бросился на кухню, чтобы налить стакан воды и увидел это. Детектив извлек из внутреннего кармана пальто стопку фотографий. Заснял на фотоаппарат в телефоне и распечатал специально для тебя. Алекс задумчиво уставился на снимке. Что это? Дыра? «Как видишь?» «Дыра в стене?» «Именно. Но не просто в стене, а в стене, за которой проходит вентиляционная шахта». Алекс недоуменно перебрал все снимки и уставился на детектива. «Что это значит?» «Я задал себе тот же вопрос и задаю его до сих пор. Обрати внимание на характер разброса обломков кирпича. Такое, что, судя по всему, дыру проделали из шахты». Алекс снова перебрал фотографии, на этот раз медленней. Вроде как кто-то пролез в квартиру таким оригинальным способом. «Странно, не находишь?» «Да. Ведь когда ты пришел, дверь была заперта. То есть тот, кто бы это ни был, ушел тем же путем через дру. Думаю, да. Грабители? Я видел квартиры, в которых побывали грабители. На их почерк это не похоже. Все на своих местах. Да и Владимир Семенович в своей сбивчивой речи ничего о грабителях не упомянул. Тогда кто это был? Детектив пожал плечами. «Ладно, какое то имеет отношение к Полине?» Детектив некоторое время молчал, словно обдумывая, как лучше сформулировать ответ. «Скажи, ты вообще суеверный человек?» Алекс удивленно посмотрел на детектива. «Что?» «Ну, скажем так, ты веришь в то, что кроме мира материального есть еще что-то?» «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «В общем, дедушка Полины был не просто полковником КГБ». Дело в том, что он работал в отделе, изучавшем разного рода паранормальные явления». «Паранормальные явления?» «Да». Он мне порой кое-что рассказывал. То, что не считалось разглашением, так сказать. В общем, КГБ, а до этого НКВД, действительно очень плотно занимались многими неизученными феноменами, такими как НЛО, оккультизм или экстрасенсорика. И, понимаешь, мне кажется, что сейчас Владимир Семенович «Стал жертвой чего-то такого, что было связано с его работой в прошлом». Алекс молча смотрел на детектива. «Ты можешь думать, что я спятил, но поверь, у меня есть предчувствие, а оно меня никогда не подводило. И вот сейчас я чувствую, что все еще не закончилось, и что опасность по-прежнему рядом». Алекс задумчиво барабанил пальцами по рулю. «Я бы хотел взглянуть на пролом». Спустя полчаса они находились во дворе дома Владимира Семеновича. Подойдя к двери, ведущей в подвальное помещение, Алекс достал отмычку и в 3 секунды открыл замок. «Хорошая техника», – прокомментировал его действие детектив. Старая дверь заскрипела на ржавых петлях. Из дверного проема дохнула подвальной сыростью. Алекс включил фонарик. «С какой стороны находится вентиляционная шахта?» – спросил он. «В той», – указал детектив. Через несколько метров луч фонаря выхватил из темноты проржавевшую решетку. «Это очень странно», – произнес детектив. Посреди вентиляционной решетки зияла дыра. «Обрати внимание, ее не вырезали, а как будто продавили внутрь». «Да, вижу». Алекс пристально разглядывал внушительных размеров отверстие. «Это очень странно, я думаю». «Смотри, Алекс посветил фонариком на стену чуть ниже решетки. В свете фонарика на ней был ясно виден тонкий слой какой-то слизи». Он тянулся вниз, проходил по полу и исчезал в полумраке помещение, уводя куда-то вглубь. Оба мужчины двинулись вдоль слоя, как по следу. Тот долго петлял из одного помещения в другое, терялся среди подвальных труб, когда, наконец, «Господи!» — выдохнул детектив, «Да что же это?» Они стояли на краю внушительных размеров дыры, которая была проделана прямо в бетонном полу подвала и вела глубоко вниз, во мрак.